Дон Ибраим, удалец и красотка, шли открывать боевые действия, углублялись во вражескую территорию, покидая безопасность своих привычных пастбищ. А ввиду всех этих обстоятельств было только логично, что в одном из баров, насколько им помнилось, в семейном приюте экс адвокат приподнял свою широкополую Панаму, которую ему однажды пришлось снять, чтобы влепить пощечину Хонхе Негретте, задавшему ехидный вопрос относительно наличия в Испании настоящих мужчин. И торжественно процитировал какого-то Вергилия, а может быть Горация. В общем, кого-то из классиков. Тогда, словно хищные волки во мраке ночном, мы путь пролагать себе начали к самому сердцу. Из палиса пламенным жаром объятого. Из палис... Древнеримское название нынешней Севильи. Примечание редакции. Или что-то вроде этого. Солнце отражалось бликами в спокойных водах реки. Под мостом девушка с длинными черными волосами гребла на узкой лодочке или пироге. И прямой, как стрела след, наискось пересекал эту искрящуюся гладь от берега до берега. Проходя мимо образа Девы Марии, надежду подающей, Красотка Пуньялис осенила себя крестом под агнистическим, но исполненным уважения взглядом Дона Ибраима, который ради такого случая даже вынул сигару изо рта. Что касается удальца из Мантелетте, он тоже перекрестился, склонив голову торопливо украдкой, как при звуке горна перед началом Кариды на какой-нибудь пыльной арене. воздух над которой наполнен жужжанием мух, запахом крови и страхом, или на ринге при ударе гонга, заставляющем его отлепиться от угла и выйти на середину, ощущая как наготу свою беззащитность и наступая на капли собственной крови. Однако удалец отдавал дань почтения не образу Девы Марии. Его жест был адресован бронзовому профилю «Плащу» и «Монтерре», Хуана Бельмонте. Монтерра — традиционная шапочка Ториадора. Примечание редакции. «Тебе надо было получше присматривать за женой». Старый Мачука как бы в подтверждение своих слов покивал головой, по-прежнему не отрывая взгляда от людей, проходивших перед террасой Ла Кампаны. Вынув из кармана белый батистовый носовой платок со своими инициалами, вышитыми синим шелком, он рассеянно потирал им кончик носа. Пенчу -гавири бросились в глаза его руки, усеянные старческими пятнами и так похожие на когтистые лапы хищной птицы. Да и весь его облик напоминал хищную птицу, старого злобного орла, неподвижно наблюдающего за своими жертвами. С женщинами всегда сложно до Октавио, а уж особенно с вашей крестницей. Банкир принялся аккуратно складывать платок, видимо, обдумывая слова собеседника, потом медленно кивнул. «Макарена», — произнес он, как будто это имя, — объясняло все. И на этот раз Гавира кивнул в знак согласия. А Дружба между Октавио Мачукой и семейством герцогов Дельнуэва Экстреме завязалась добрых четыре десятка лет назад. Банк Картухана едва не понес убытки, финансируя несколько неудачных сделок покойного Рафаэля Гуардиола Фернандес Гарвея, герцога-консорта и отца Макарены. Они уничтожили то немногое, что оставалось от фамильного состояния. Позже, когда за смертью герцога, Острый сердечный приступ в четыре часа утра, в самый разгар попойки с цыганами, причем сиятельный покойник оказался почти голым, последовало окончательное разорение. Старик Мачука лично занялся расчетом с кредиторами и продажей еще чудом незаложенных остатков собственности. Собрав таким образом некоторую сумму наличными, он положил ее в банк под самый высокий процент. Так ему удалось сохранить для вдовы и дочери герцога их жилище, касса дель Постиго и ежегодную ренту, которая, хотя и без лишней роскоши, позволила вдовствующей герцогине Круз Брунер стареть в обрамлении, достойном ее фамилии. В так называемом «приличном обществе Севильи» все знали друг друга, так что некоторые утверждали, что упомянутой ежегодной ренты не существует, и что эти деньги происходят прямиком из личных фондов Октавио Мачуки. Вдобавок, имелось подозрение, что таким путем банкир воздает должное отношениям гораздо более близким, чем просто дружеские, зародившимся еще при жизни покойного герцога. И даже что касается Макарены, некоторые высказывались в том плане, что, мол, бывают крестницы, которых любят больше, чем родных дочерей. Однако никто никогда не доказывал этого, и никто никогда не осмелился задать соответствующий вопрос самому старику. Верный же в руках которого находились бумаги, секреты и частные счета банкира, бывал на эту тему, как и на многие другие, не более многословен, чем порция тушеного языка со сложным гарниром. «Этот Тореадор», — заговорил через некоторое время Мачука, — «как его?» «Маэстраль, что ли?» Гавира ощутил горечь во рту. Он уронил сигарету, взял свой стакан с пивом и сделал большой глоток, но положение дел не улучшилось. Он снова поставил стакан на стол и застыл, глядя на каплю пива, упавшую таки на складку его брюк. Ему безумно хотелось громко со смаком выругаться. Старик... все так же разглядывал проходящих мимо людей, как будто надеясь высмотреть среди них знакомое лицо. Он держал над купелью маленькую Макарану Брунер во время ее крещения в соборе. Он в том же самом соборе под руку вел ее ослепительно красивую в своем белом атласном платье к алтарю, где ее ждал Пенчу Гавира. Сибирские злые языки называли этот брак делом рук самого старого банкира, поскольку он с одной стороны обеспечивал богатство и блестящее будущее его крестницы, а с другой — поддержку местного общества его протеже, в то время молодому, честолюбивому адвокату, стремительно поднимавшемуся по иерархической лестнице банка Картухана. «Придется что-то делать», — задумчиво прибавил Мачука. Несмотря на стыд и унижение, испытываемое Гавирой, в этот момент он расхохотался. Не хотите же вы, чтобы я пошел к этому Тореро и влепил ему пулю в лоб? Конечно, нет. Банкир полуобернулся к нему, и его хитрые глаза блеснули что-то слишком уж живым любопытством. А ты что, способен влепить пулю в лоб любовнику своей жены? Фактически, она моя бывшая жена, до Октавио. Но да, это она так говорит. Щелчком сбив капельки пива с брюк, Гавира поправил складку. Разумеется, он был способен сделать то, о чем говорил Мачука, и оба знали это. Но он не собирался убивать Тореадора. «Это ничего не изменило бы», — сказал он. «Это ничего не изменило бы. С тех пор, как Макарена вернулась в Касса-дель-Постиго, и до момента появления Тореадора еще, так сказать, имели место крупный финансист из конкурирующего банка, и известный винопромышленник из Хереса. Если воспользоваться методом, предложенным Доном октавио потребовалось бы чересчур много пуль, а ведь Севилья далеко не полярма. Кроме того, и сам Гавира вот уж несколько недель находил себе утешение в обществе знаменитой севильской фотомодели, специализировавшейся на рекламе изящного белья. Так что старый Мачука дважды неторопливо кивнул в знак согласия. Ведь есть же и другие методы. Я знаком с парой директоров наших филиалов. Спокойно и зловеще улыбнулся Гавира. А вы кое с кем из владельцев арен. Возможно, следующий сезон окажется трудноватым для этого маэстрали. Веки старого грифа снова сморщились. На сей раз это выглядело почти как настоящая улыбка. «Какая жалость!» — вздохнул старик. «Ведь он, кажется, неплохой Тореро». «Он, к тому же, еще и красавчик», — возразил Гавира. «Так что у него всегда остается возможность пойти сниматься в телесериалах». Потом его взгляд снова упал на газетный киоск, и черная туча, которую он ощущал внутри, казалось, заволокла картину прекрасного майского утра, потому что проблема заключалась не в куром и Существовало нечто более важное, чем обложка Q плюс С, на которой он сопровождал Макарену Брунер в рассветный час при выходе из отеля Альфонсо XIII.